Часть четвертая. Две отметины мелком. Лев с десницей сильный, сделает уверенный шаг, словно паря на крыльях Аполлона, будет взирать на землю с радостью. Псалмы монаха Микеле. Псалом 1969. Никто не уходит до срока, разве что если босс ушел пораньше. Грауча Маркс. Так, а почему мы все здесь? «Детективы, которых я нанял, позвонили мне сегодня утром и попросили встретиться», — сказал Дарон. «Да, мне тоже звонили», — подхватила Элиана. «Я пыталась объяснить им, что у меня есть дела поважнее, но они настаивали. Сказали, что объяснят все при встрече. У меня плохое предчувствие». «Извините, но лично мне непонятно, при чем здесь я», — вступила в разговор Равид. «Я была тут однажды, но не сказать, чтобы я знала профессора. Никак в толк не возьму, зачем». Нира рассмеялась. «О, это будет прекрасно». «Вам смешно?» — она уставилась на нее. Нира повела плечами. «Они, видимо, позвали нас на большой откровенный разговор», — сказала она. «Вы разве не понимаете? Они собираются обвинить кого-то из нас». «Уверен, что всему есть логичное объяснение», — примирительно произнес Дарон. На лестнице послышали шаги. Все повернули голову на звук и увидели, как к ним спускаются овигали банкер. Девушка держалась прямо и уверенно, сжимая блокнот в руке. Парень следовал позади с безучастным лицом. «Банкер, что происходит?» — спросил Дарон, когда напарники спустились. Но банкер лишь отрицательно покачал головой, указав на Авигаль. «Сейчас ее выход!» — объявил он, взял стул и поставил его позади собравшихся. Авигаль шагнула вперед и встала лицом к ним, спиной к порталу. «Когда все сядут», — сообщила она спокойно, — «думаю, мы сможем начать». «Начать что?» — нахмурилась Иллиана. Авигаль не ответила. Медленно и неохотно они расселись, образовав неправильный полукруг. Дарон уперся локтями в колени, Элиана подчеркнуто выпрямилась и скрестила руки на груди с мрачной миной. Нира и Равит откинулись на спинки стульев, всем своим видом демонстрируя, что уж их-то все происходящее не касается. Авигаль посмотрела на то, что осталось от компании старых друзей. Эти люди думали, что их связывает дружба, хотя на самом деле это было скорее страх прожить незначительную жизнь, сделаться радумами. Остаться в вечности — вот что стало для них единственным критерием успеха. Вечность, а не любовь, несправедливость, не истина. Как вам всем известно, в последние дни мы с банкером пытались выяснить, кто убил Йонатана Бренда. Поскольку убийство, похоже, было совершено с помощью машины времени, о существовании которой известно только вам, именно вы оказались, как бы это сказать, в центре нашего внимания. «Подождите, подождите», — сказала Элиана. «Что значит «убийство было совершено с помощью машины времени»?» «Меня тут быть не должно», — вставила Равид. «Я не имею к этому никакого отношения». «Вы принесли то, о чем я вас просила?» — осведомилась Вигаль. «Да, но...» «Что значит, убийство было совершено с помощью машины времени?» — повторила Элиана, повысив голос до крика. Вигаль подняла руку, призывая к тишине. «Итак», — начала она снова. «Профессор Йони Бренд был убит 4 сентября ночью. Сосед услышал выстрел в 22 часа 36 минут и позвонил в полицию». Прибывшие полицейские обнаружили тело Брэнда в его рабочем кабинете, запертым изнутри. Двери окна закрыты, никакой возможности проникнуть в кабинет снаружи. При осмотре нижней части одной из стен кабинета мы обнаружили отметки мелком. Эти отметки, сделанные, похожими теми же мелками, что лежали на столе в кабинете, указывают, что убийство было совершено с помощью машины времени. И поскольку никто, кроме здесь собравшихся о машине, не знает, только один из вас может быть убийцей. «Как это?» «Нет, погодите», — запротестовала Равид. «Ты знал об этом?» — Илья Элиана Дарону, который потупился поджав губы. «Терпение, не торопитесь», — призвала Авигаль. «Это еще не все. Налицо два обстоятельства. Первое, убийство совершено с помощью машины времени. И второе, использовать ее для перемещения в будущее нельзя. Возможно, только перемещение в прошлое. Следовательно, убийца Бренда использовал машину после 4 сентября». Даже если мы выясним, кто убийца, и попытаемся его остановить, у нас ничего не получится, потому что попытка предотвратить его создаст парадокс. Невозможно предотвратить убийство, которое, по сути, уже произошло. «Это нелогично», — возразила Нира. «Верно», — согласился Вигаль. «В этом есть что-то нелогичное. Можно предположить, что о машине времени знал еще кто-то. Но есть и другая странность. Мало того, что Брент убит». Из ящика его секретера исчезли чертежи. Напрашивается вывод, убийца бренда похитил их, чтобы создать собственную машину времени. Но если он уже располагает машиной, позволившей ему совершить убийство, зачем красть чертежи? Ему известно, что кража чертежей ничего не изменит. Бренд уже создал машину. И кроме того, заполучить чертежи можно было и не убивая бренда, Что мешало обладателю машины времени посетить кабинет бренда в отсутствии хозяина, забрать чертежи, а потом при необходимости незаметно вернуть на место. «И зачем вообще понадобились эти меловые отметки в кабинете? Разве недостаточно просто мельком глянуть назад, чтобы понять, откуда именно ты вышел? Зачем так точно отмечать границы портала?» Авигаль обвела взглядом присутствующих. «Поэтому я считаю, что наша изначальная гипотеза была неверна. Убийца Бренда не использовал машину времени. Похитивший чертежи не ставил себе целью заполучить их. Меловые отметки — это подсказка, как и украденные чертежи. «Указание на то, что убийца не мог воспользоваться машиной времени». «Убийца оставил нам подсказки?» — оторопил Дарон. «Специально?» «Не убийца», — поправил Авигаль. «Нет». «Я». «Когда Дарон попытался при помощи машины времени посмотреть, что произошло в кабинете немного раньше, чем раздался выстрел, портал не открылся. Мы думали из-за того, что это создаст парадокс. Если бы портал, открывшись, показал нам, кто убийца, мы, возможно, захотели бы предотвратить преступление, чего допускать было никак нельзя». Но это только одно из возможных объяснений. Другое заключается в том, что открытие портала создаст иной парадокс. Мы увидим сами себя. Бренд был убит в запертой комнате, куда, казалось, никто не проникал извне. И поэтому, когда возникла версия, что убийство совершено с помощью машины времени, мы приняли ее. Но что, если это все же не соответствует истине? Что, если на самом деле бренд был убит в собственном настоящем времени, а мы лишь выбрали самое простое объяснение? Я не думаю, что убийца взял чертежи, чтобы создать машину времени. Нет никакой причины делать это. Я сама взяла их. Точнее, я собираюсь их взять. Я хочу намекнуть самой себе, что в нашей теории есть что-то нелогичное. Это не создаст парадокса, потому что кражи чертежей относятся к области уже известного. Но зато это подтвердит мою идею. Дарон? Она повела рукой в направлении компьютера и порядком озадаченный приятель бренда встал и сел за клавиатуру. «Мы собираемся открыть портал за несколько минут до убийства, скажем, за пять минут до выстрела, и настроим портал так, чтобы он автоматически закрылся через пять минут. Это исключит пересечение между нашим визитом и убийством. Вы умеете задавать автоматическое закрытие портала, верно?» «Да», — ответил Дарон, — «отлично». Все взгляды устремились на нее. это не смущало, она была уверена в своей правоте. «Если портал откроется и мы увидим, что в кабинет действительно можно войти, это подтвердит мою новую версию. Я войду и заберу чертежи машины времени из ящика секретера. Таким образом, я оставлю подсказку о существовании, которое уже знаю. А затем... «Равид, вы можете дать мне камеру, о которой я вас просила?» «Да». Поднявшись, Равид протянул Авигаль маленький цилиндрик. «Спасибо». Поблагодарила Авигаль и продемонстрировала ее всем. Это самая маленькая камера из всех, что производит фирма Равит. Разрешение 4К. Память 128 гигабайт. 256. поправила Равит тихо. 256 гигабайт. Какова продолжительность автономной записи без подключения к внешним устройствам? Она не предназначена для хранения данных, но может записывать до 40 минут, ответил Равит. Этого более чем достаточно, одобрила Авигаль. «Я собираюсь вернуться в момент времени, который на несколько минут предшествовал убийству, взять чертежи из ящика и установить камеру, чтобы заснять убийцу». «А если сам факт записи вызовет парадокс?» — усомнилась она. «Тогда портал не откроется», — ответила Вигаль. «А что насчет полиции?» — подключился Дарон. они найдут камеру, когда будут осматривать кабинет?» «Нет, не найдут». — покачала головой Авигаль, — потому что мы собираемся открыть портал снова до прихода полиции спустя 10 минут после убийства, и я заберу камеру. Это не окажет влияния на происходившее с момента убийства и до настоящего времени. Но когда мы подключим камеру к компьютеру и посмотрим запись, станет очевидно, что именно произошло в кабинете бренда между первым и вторым открытием портала. Она сунула миниатюрную камеру в карман. — Все готовы? Присутствующие кивнули. — Тогда вперед, — скомандовала Авигаль Дарону. — Откройте нам портал. Запуск в Израиль. 22 часа 30 минут 0 секунд. 4 сентября 2019 года. Когда кабинет Бренда появился в портале, Элиана не смогла сдержать печального вздоха. Все присутствующие, кроме Равид, знали, как выглядел кабинет через час после того, как полицейские забрали оттуда все, что смогли. Сейчас они увидели комнату аккуратной и чистой за миг до катастрофы. Письменный стол завален книгами, бумагами, вскрытыми конвертами и ручками разных цветов. Сквозь распахнутые окна веял прохладный вечерний ветерок, слегка колыхавший края бумаг на столе. «Бренда там нет, верно?» — спросил Дарон. «Нет, конечно», — ответила Авигаль, — иначе портал не открылся бы. «Я предлагаю установить камеру на одну из полок в дальнем углу», — указал Равид. «При съемке оттуда будет захвачена почти вся комната». Авигаль вытащила мелок из коробки и глубоко вздохнула. Медленно шагнув вперед, она остановилась на пороге портала, нагнулась, протянула руку и нанесла мелком две маленькие отметки на стене, фиксируя границы. Затем выпрямилась, бросила мел мелдорону, который поймал его на лету, и стерла с руки остатки меловой пыли, после чего вошла в кабинет. Она ничего не почувствовала, когда пересекла порог, как будто прошла через обычную дверь из одной комнаты в другую. Воздух тут был прохладнее, легкий ветерок, дующий из окна рядом со столом, слегка шевелил ее волосы. Она огляделась, немного волнуясь, затем тряхнула головой и поспешила к секретеру. Открыла левый ящик, предварительно натянув на руку перчатку, и вытащила стопку листов с надписью «Чертежи стабильного тоннеля в пространственно-временном континууме. Версия пятая». Ее сердце забилось быстрее. Она оказалась права. Действительно, она забрала чертежи и оставила на стене меловые отметки. Теперь остается лишь установить камеру и узнать, кто убийца. Она поспешила к стеллажу в углу комнаты, достала маленькую камеру и попыталась закрепить ее между книгами на краю полки под таким углом, чтобы объектив захватил большую часть комнаты, особенно стол, рядом с которым обнаружили тело Бренда. Задача оказалась труднее, чем она ожидала. Закрепить цилиндрик между книгами по большей части тонкими, не намного толще брошюры, да еще и в мягкой обложке никак не удавалось. Каждый раз, когда она решала, что камера установлена надежно, хитрое устройство съезжало, не снимая ничего, кроме окон. «Вы кто такая?» Авигаль схватила камеру и обернулась, словно громом пораженная. В дверях кабинета стоял профессор Йони Брент и смотрел на нее. «Про... профессор Брент? пролепетала она. «Кто вы и почему держите эти документы?» — спросил Брент, грозно сдвинув брови, и сделал шаг или два по направлению к ней. «Как вы сюда попали?» Авигаль бросила взгляд на стену, через которую проникла в комнату. Видит ли они это?» Брент проследил за ее взглядом и все понял. Незнакомка ни, ни с того ни с сего появившаяся в кабинете, ее взгляд на стену. Внизу он заметил маленькие отметки, сделанные мелком. «Вы пришли через портал». Изрек он холодным тоном, стремительно прошагал в центр комнаты и встал между ней и предполагаемым входом в портал. «Профессор Брент, я...» «Какая ошибка? О чем она только думала? Почему всего за пять минут до убийства? Почему не за десять, за двадцать? Но на то ведь была причина...» Она остановила свой выбор на пяти минутах, предполагая, что если Брент присутствует в кабинете, портал не откроется, чтобы предотвратить парадокс. «Но портал открылся. Так что же он здесь делает?» «Что вы здесь делаете?» — допытывался Брент в унисон ее мыслям. «Кто рассказал вам о портале? Почему вы взяли записи и чертежи?» «Я...» — Авигаль закрыла глаза. «Сколько времени уже прошло? Через несколько минут должен раздаться выстрел, который убьет Брэнда. Ей нужно срочно выбираться обратно в настоящее». Между тем Брэнд стоял перед ней, сверкая глазами. «Профессор Брэнд», — промямлила она, — «меня зовут Авигаль Ханаани, я...» «Постойте». Брэнд немного смягчился. Он выпрямился и наклонил голову, как будто пытаясь вспомнить. «Ханаани? Вы детектив, с которым я договорился встретиться завтра. Я отправил вам письмо сегодня вечером совсем недавно». Что вы делаете здесь? Я здесь для того, она запнулась. Я здесь, чтобы выяснить, кто собирается вас убить. Убить меня? Да. Когда? Эм... Все идет совсем не так, как было запланировано. Через три минуты, видимо. Брент ошеломленно смотрел на нее. Было заметно, что у него подкосились ноги. Он оперся рукой на кресло и побледнел. Вы из будущего? «Да, и я очень-очень сожалею, что вынуждена сообщить вам об этом вот так. И еще больше сожалею, что не могу спасти вас, потому что... Потому что это уже случилось. Я здесь по поручению ваших друзей, которые пытаются понять, кто это сделал». «Они здесь?» Он посмотрел в сторону стены. «Это они открыли вам портал?» «Да». Афигарь подошла ближе. «Я хочу установить камеру и выяснить, кто это сделал. У нас нет ни малейшего представления, у полиции тоже». «Зачем вам чертежи?» спросил бренд все еще смотря на стену. Это подсказка, которую я оставляю себе в прошлом. С ее помощью я пойму, что должна сделать, чтобы поймать вашего убийцу. Я, я не верю, что кто-то хочет меня убить, пробормотал бренд Что вам известно? Мы не знаем ничего, ответила Авигаль. Вас нашли в закрытой комнате. Окна и дверь заперты. Нет никаких признаков проникновения извне. бренд взглянул на нее. Я понял. Он медленно подошел к окну и закрыл его. Затем двинулся к другому и проделал то же самое. Наконец приблизился к двери комнаты и медленно запер ее с каменным лицом. Потом он посмотрел на Авигаль. Так? Да. Нужно убедиться, что все пойдет по сценарию, верно? Горько усмехнулся он. Кто находится по ту сторону портала? Дарон, ответила она, Нира Элиана. Или она собирается смотреть, как меня убивают, через портал? Он был потрясен. Нет-нет, поторопилась возразить Авигаль. Портал должен закрыться до убийства. Нам не удается открыть портал и увидеть само преступление, поэтому мне нужно было прийти сюда заранее, и...» Бренд поднял руку, и она замолчала. Тяжелыми шагами он отошел от двери, встал перед стеной там, где был вход в портал, и медленно вытянул вперед палец. Вскоре кончик пальца исчез в стене на несколько миллиметров, оказался в настоящем авигаль, в будущем Бренда. Профессор вздохнул и отдернул руку. «Друзья», — проговорил он, — «полагаю, вы видите и слышите меня?» Я знаю, что невозможно предотвратить то, что сейчас произойдет. Мне нужно умереть, чтобы избежать парадокса. Но если у меня есть возможность хотя бы сказать вам несколько слов... Вы знаете, всю свою жизнь...» Он склонил голову на несколько секунд, задыхаясь. «Все происходит слишком быстро, он не готов». «Всю свою жизнь...» Он попытался продолжить и вновь остановился. Закрыл глаза, глубоко вздохнул, пробуя успокоиться, и замер на несколько секунд стеснительный мальчик перед невидимой публикой, человек, пытающийся подвести итог своей жизни в нескольких предложениях в момент, который наступил слишком рано. А Вигаль понимала, что время истекает, секунда за секундой. «Профессор Брент», — окликнула она. Он поднял голову и открыл глаза. «А знаете что?» — вдруг заявил он. «Не хочу я умирать». И с этими словами Брент занес ногу, шагнул в стену и пропал. По другую сторону портала пять изумленных людей возрились на улыбающегося Йони Бренда. Он озирался, осматривая комнату, пока не встретился взглядом с Илианой. «Здравствуй», — сказал Брент, — «рад снова тебя видеть». «Йони?» — прошептала она. Банкер вскочил, сбитый с толку. «Как такое возможно?» «Никак», — отрезала Нира. Брент сделал шаг вперед. «Рад видеть вас всех», — мягко произнес он. Вигаль поспешила за ним и прошла обратно через портал. «Профессор Брент, вы не можете быть здесь, вы создаете парадокс. Мы знаем, что ваше тело уже обнаружено». Брент лишь взглянул на нее с веселой улыбкой. «Если портал позволил мне пройти, значит, нет никакого парадокса». «Думаю, вы слишком сильно полагаетесь на него», — покачал головой банкер. «А вы кто такой, собственно?» — повернулся к нему Брент. «Йони, ты должен вернуться», — воскликнул Дарон, поднимаясь с места. «Мы не знаем, каковы будут последствия». «Что произойдет, если портал закроется, и ты останешься здесь?» — спросила Нира. «Что произойдет с реальностью? Что случится со Вселенной?» «Полное разрушение!» — пробормотал Дарон. «Пространственно-временной коллапс! Возможно...» «Нет, Дарон, мне нет нужды возвращаться, и ты не можешь меня заставить», — сказал Брэнд. «Ты же не хочешь, чтобы я вернулся туда, где меня убьют, верно?» Дарон и Банкер переглянулись, затем бросились к Бренду. Он отпрянул и поднял руку. Они замерли, не зная, что делать». «Не смейте!» — выкрикнул он, и вены на его висках вздулись. Равид тоже бросилась вперед, но к компьютеру. Посмотрев на экран, она сказала «45 секунд!» Бренд сверлил их взглядом, готовый к схватке. Нира тоже сделала несколько шагов вперед, и он погрозил ей пальцем. «Даже не пытайтесь вернуть меня туда! Вы меня убьете!» Он уже кричал «Вы убьете меня!» «Дарон, Нира, все вы! Станете моими убийцами! Вы меня убьете!» Дарон, банкера, Нира, замерев, уставились на Бренда, который стоял перед ними, гордо выпрямившись, бросая вызов. Мозг Авигаль бешено работал. Тело дрожало от выплеска адреналина, осознание искало подходящие слова. Бренд выровнял дыхание и заговорил. «Сущность великих открытий!» И вдруг он умолк. Взгляд его приковался к маленькому металлическому диску, парящему в нескольких сантиметров от его лица. Остальные проследили за взглядом Бренда, пытаясь понять, почему профессор умолк. Нира поняла первое. Крик, вырвавшийся у нее из горла, утонул в звуке выстрела, который изверг из себя металлический диск, тут же исчезнув. Брэнд собрался что-то сказать, но из груди его хлынула кровь. А Вигаль метнулась туда, откуда показался кончик пистолета. Кто-то открыл портал сюда, и, может быть, если она успеет туда заглянуть, но портала уже не было. Брэнд посмотрел на свою грудную клетку, поднял взгляд и смог произнести лишь «жаль». Он слегка качнулся назад, а затем стал валиться на спину, и, падая сквозь большой временной портал, оказался в своем рабочем кабинете. Элиана сдавленно вскрикнула, когда Брент попытался развернуться и ухватиться за рабочий стол, но с грохотом рухнул на пол. «Йони», — прошептала Элиана. Они стояли и смотрели на него, распростертого посреди кабинета. Никто не мог произнести ни слова. Ни у кого не было слов. Нира первой. «Сколько осталось времени?» «Что?» — отозвалась Гали едва слышно. «Сколько времени осталось до закрытия портала?» «Восемь секунд», — ответила Равид. Нира метнулась в кабинет. «Что вы делаете?» — воскликнул Дарон. «Выстрел!» — сказала Нира. «Сосед должен услышать выстрел!» Она вытащила свой пистолет и направила его в стену, из которой только что вышла. «Я не могу оставить пулю здесь!» — проговорила она. «Отойдите!» С другой стороны портала все разошлись в стороны. «Три секунды!» Прокричала Равит, забывая, что в кабинете ее не слышно. Нира нажала на спусковой крючок и прозвучал выстрел. Поле пролетело обратно через портал и застряла в одной из батарей машина времени. Раздался взрыв, батарея вспыхнула. Нира прыгнула обратно через портал, и он закрылся за ней, возвращая комнату в настоящее время. От батареи исходил запах гари. Элиана испустила долгий тоскливый стон и села на пол, всхлипывая. Доктор Стивен Лефари, пластический хирург, поднял голову. Он как будто услышал выстрел. Доктор встал со своего места и выглянул наружу. В доме профессора свет был погашен везде, кроме кабинета. Сосед напряженно вглядывался в темноту, пытаясь уловить движение, но ничего не шевелилось в окружающей тьме. Однако что-то там все-таки было. Он подошел ко второму окну, пытаясь понять, что виднеется под столом в кабинете Бренда, как вдруг все понял и пожалел о своем любопытстве. Это было человеческое тело, а под ним, по всей видимости, растекалась лужа крови. Доктор затрясся и сел обратно в кресло, потом встал и снова посмотрел в окно. Похоже, это бренд. Он бросил взгляд на часы. Они показывали 22.36. «Дарон!» — позвала Авигаль. Он все еще стоял у закрытого портала, глядя перед собой. «Дарон!» — он повернулся к ней. Авигаль указала на место, куда попала пуля — Красно-оранжевые языки пламени пожирали батарею, и густой серый дым поднимался к потолку. «Что это там?» — спросила она. «Батарея», — вяло отозвался Дарон. Мыслями он все еще пребывал в кабинете Бренда. «Просто батарея? Не система управления? Не топливный бак или что-то в этом роде?» Дарон ответил будто в бреду. «Бренду нужен был скачок энергии, чтобы открыть портал, и потому он использовал особые батареи. Вдоль всей этой стены длинная цепочка батарей, которые адаптированы под нужды машины. «То есть это не компьютер?» «Нет». «Уверены?» — уточнила она. «Вся информация, все, что запускает портал, не...» Послышался негромкий звук. Дым от горящей батареи активировал разбрызгиватели противопожарной системы. Струи полились с потолка. Банкер задрал голову. «Этого еще не хватало!» «Портал!» — закричала Нира. «Накройте портал!» «Надо перекрыть воду», — вопил банкер. «Где кран?» А Вигаль посмотрела на пламя, поднимающееся от батареи. Оно было слишком яркое и сильное, необычного цвета, вода его не погасит. Он нет!» «Дарон!» — окликнула она. «Что? Эти батареи, где Брент их взял?» «Я не знаю. Он... он их как-то модифицировал, чтобы они подходили для машины?» «Да?» сказал барон, рыская взглядом по сторонам, пытался придумать, как перекрыть воду. Он сказал, что смог повысить эффективность, по крайней мере, на... «Все наверх!» — крикнула Авигаль. «Что случилось?» — проорал банкер насквозь мокрый от струй воды. Это огонь! Видишь цвет пламени?» — указала Авигаль. «Это литиевые батареи. Бренд их модифицировал. Значит, они больше не герметичны». «Ну и...» Лейте и вода!» — она указала наверх на разбрызгивателе. «Очень опасное сочетание! Нам нужно...» Еще одна большая батарея на другой стороне комнаты взорвалась и загорелась. Огромные оранжевые языки пламени взвелись вверх, и густой серый дым заполнил весь подвал. «На выход!» — истошно призывал банкер. «Портал!» — пытался перекричать его Дарон. «А как же портал?» Очередная батарея на стене взорвалась. Густой дым уже достиг потолка. «На выход!» — крикнула Авигаль. Все кинулись к лестнице. Батареи на стене вспыхивали одна за другой. Игровой автомат в дальнем углу тоже взорвался от маленькой желтой искры, проскочившей сзади. Экран погас. От стен повалил отвратительный запах тухлых яиц, когда загорелся литий, соприкоснувшись с воздухом и водой. Нира была единственной, кто не побежал к лестнице. Она стояла перед порталом и раздосадованно смотрела на него. Банкер, Дарон и Равит уже спешили к выходу. Трансформаторы взрывались поочередно, от них поднимались столпы толпы искр. Один или два погасли под напором воды. «Нира!» — окрикнула Авигаль, стоя у подножия лестницы и держа за руку плачущую Элиану. Нира обернулась к ней, сжав кулаки. Ее лицо озарял оранжевый отцвет языков пламени, которые охватили стены. «Как это возможно?» — произнесла она. «Портал разрушен! Разрушен! Этого не может быть!» Авигаль помахала ей рукой. «Нира!» «Но мне же нужно было выстрелить!» — оправдывалась Нира. «Как же так вышло, что портал разрушен?» Будто отвечая на ее вопрос, взорвался очередной трансформатор. Большая арка треснула, затем раскололась и сложилась посередине, словно две ее половинки пытались обняться перед неизбежной гибелью. «Нира!» — снова позвала Авигаль. Нира очнулась и бросилась бежать, проворно взлетела по лестнице, перескакивая через две ступеньки. Авигаль бросила последний взгляд на то, что еще недавно было подземной лабораторией Бренда и его машиной времени. На столе сбоку она заметила схемы и пояснительные записи, которые взяла из ящика секретера. Она сама оставила их там по рассеянности, бумаги тоже горели. Она хотела было кинуться вниз, чтобы спасти остатки чертежей, но дым успел заполнить все помещение и грозил, она это явственно чувствовала, заполнить ее легкие. «Авигаль!» — позвал банкер сверху и она ринулась наверх, наружу. Присев на капот своей машины, Авигаль Ханаани наблюдала, как пожарные сворачивают шланги. Пожар не добрался до дома, и после того, как выгорели все литиевые батареи, огонь затух сам по себе. Соседи, которые еще недавно наблюдали, как полиция оцепляла место преступления, теперь глазели на пожарных, проверяющих полностью ли потушен огонь, не причинен ли ущерб дому. Банкер подошел к Авигаль с бутылкой воды в руке. Он протянул ей бутылку и устроился рядом. «Как там они?» — спросила Вигаль. Элиана и Дорон в некотором раздрае, но пожарные осмотрели их, с ними все в порядке. Уровит рубашку немного прожгло на спине, на нее искры попали, а она даже не заметила, но с ней тоже все в порядке. Нира уже ушла, конечно. «А ты?» «Я в порядке». Он пожал плечами и отхлебнул воды из своей бутылки. «Не так я привык проводить свои послеобеденные часы, но все это расследование в принципе было странным». Авигаль кивнула. «А ты в порядке?» «Да-да», — заверила она. «Просто пытаюсь прикинуть, в какой мере все зависело от меня, а в какой было предопределено с самого начала». «Тебя беспокоит вопрос свободы выбора?» «Нет, меня больше беспокоит вопрос моей ответственности», вздохнула Авигаль. «Вроде бы я была права, предположив, что в кабинет бренда проник не убийца, а мы. Но, с другой стороны, если бы я не вошла...» «Ты думаешь, такой вариант действительно существовал?» «Да, может быть, не знаю» ответила она. Они сидели в тишине, наблюдая за происходящим на лужайке перед домом. Пожарные погрузили оборудование на машины и уехали. Соседи медленно расходились по домам. «Машина времени уничтожена», — известил банкер. «Я спустился с одним из пожарных вниз. Там все сгорело». «Да», — кивнула Авигаль, «включая чертежи, которые я забрала у Бренда. Я видела, как они загорелись». Банкер молчал. «Кто-то открыл портал и выстрелил в Бренда». «Видимо» несмотря на то, что машина времени уничтожена. То, что придумал один, может изобрести и другой, в задумчивости изрекла Авигаль. Стало заметно, как она устала. «То есть расследование продолжается?» «Нет», — ответила Авигаль, «я не собираюсь его продолжать». «Почему?» «Во-первых, оно имело какой-то смысл, пока мы были уверены, что убийство произошло не из будущего. Но сейчас, когда мы точно знаем, что убийца Бренда использовал свой собственный временной портал, нет никакого резона копать дальше, пока не станет известно, когда совершено нападение. А вдруг это убийство произойдет только через 200 лет?» «Тут и оно», — подхватила Авигаль. «И поскольку мы точно не сможем остановить убийцу, нет смысла продолжать расследование. У нас нет информации, нужно ждать». «Только после того, как убийство будет совершено, возможно, появятся новые зацепки». «Думаешь, убийца один из тех, кто был с нами внизу?» «Все были в шоке», — заметила Авигаль. «Не похоже, чтобы кто-то из них желал бренду смерти. Но люди меняются. Возможно, в будущем кто-то из них все-таки захочет, чтобы бренд умер, а может, это кто-то нам неизвестный». Банкер сделал глоток. «Итак, что ты думаешь?» «Будем ждать, пока не появятся признаки того, что убийство совершено, или намека на то, что еще произойдет» и тогда мы сможем как положено начать расследование, двигаясь назад. «Да, кстати», — сказал банкер, — «думаю, мне пора посвятить себя актерскому мастерству. Не уверен, что смогу долго быть твоим компаньоном». Авигаль улыбнулась. «Все окей, банкер. Дальше я сама». Банкер улыбнулся в ответ. «Думаю, ты справишься, Ханани".